Три последние армии противостояли нашим ударным корпусам. Эти австро-германские войска испытали уже летом и осенью 1916 года удары русских армий, нанесших им ряд тяжких поражений. С тех пор потрепанные дивизии Ботмера частично заменены были менее уставшими частями с севера. Австрийские армии, несколько приведенные в порядок немецким командованием и подкрепленные влитыми в них германскими дивизиями, все же не представляли собой особенно серьезной силы и, по оценке главной немецкой квартиры, обладали в очень слабой степени активными свойствами. Со времени занятия немцами Червищенского плацдарма на стоходе Главной квартирой Гинденбурга всякие операции были воспрещены в надежде на естественное развитие развала страны и русской армии, которому должна была содействовать немецкая пропаганда. Удельный вес нашей армии оценивался немцами чрезвычайно низко. Тем не менее, когда в начале июня обозначилась серьезная возможность нашего наступления, Гинденбург счел необходимым снять с Западного Европейского фронта шесть германских дивизий и направил их на усиление группы Бен-Эрмоли. Противнику хорошо известны были наши оперативные направления. Главное направление удара армии Юго-Западного фронта под начальством генерала Гутера намечено было на каменец Подольск-Львов. Армии были двинуты по обоим берегам Днестра. Одиннадцатая генерала Эрдейли на Злачев, седьмая генерала Селивачева на Бржезаны, восьмая генерала Корнилова на Галич. Успех наступления приводил к владению Львовом, к разрыву связи между фронтами Дом-Эрмоли и эрцгерцога Иосифа и опрокидывал в Карпаты, отрезая от естественных путей сообщения левое крыло последнего. Прочие армии Юго-Западного фронта, первые особые, стояли растянутыми на широком фронте от реки Припяти до Бродов, имея задачей активную оборону и демонстрацию». 16 июня на фронте ударных корпусов 7 и 11 армий началась артиллерийская канонада еще неслыханного никогда напряжения. После двухдневной непрерывной артиллерийской подготовки, разрушившей сильные укрепления противника, русские полки двинулись в атаку. Между Сборовым и Бржезанами и у последнего пункта на протяжении нескольких верст фронт противника был прорван. Мы овладели двумя-тремя укрепленными линиями. Девятнадцатого атаки повторились на 60-верстном фронте между Верхней Стрипой и Нараювкой. За два дня тяжелого и славного боя русские войска взяли в плен 300 офицеров. Восемнадцать тысяч солдат, 29 орудий и много другой военной добычи овладели неприятельскими позициями на многих участках и проникли в расположение противника на 25 верст, отбросив его на злочевском направлении за малую стрыпу. Разнесенные телеграфом по всей России Известия о нашей победе вызвало всеобщее ликование и подняло надежды на возрождение былой мощи русской армии. Керенский доносил Временному правительству. «Сегодня великое торжество революции! 18 июня русская революционная армия с огромным воодушевлением перешла в наступление и доказала России и всему миру свою беззаветную преданность революции и любовь к свободе и родине. Русские войны утверждают новую, основанную на чувстве гражданского долга, дисциплину. Сегодняшний день положил предел злостным клеветническим нападкам на организацию русской армии, построенную на демократических началах. Человек, который сказал это, имел смелость впоследствии оправдываться, что не он разрушал армию, а получил ее, организацию, как роковое наследие».